Жизнь не спрашивает разрешения на то, чтобы сломать нас. Часть вторая. Глава двадцать пятая. Одна минута. Целую неделю жители Орлеана отдыхали от учебы и всевозможных испытаний. Подобный отдых город давал крайне редко, но в это время ты мог проанализировать свою жизнь после смерти и окончательно понять, К чему стремишься? Арии пришло уведомление о том, что сразу после окончания выходных ей нужно появиться на совместном испытании с Араном. Каждый день девушка не могла найти себе места и постоянно думала о том, как все обернется. Ведь прошлое испытание оказалось далеко не самым радужным. Все свободное время она проводила с Марибель, понимая, насколько сильно эта девушка стала ей дорога. Это был тот самый случай, когда в кратчайшие сроки люди становились семьей. Тит, в свою очередь, сильно отдалился и перестал что-либо о себе рассказывать. Девушки пытались наладить с ним контакт, но безуспешно, поэтому они решили все пустить на самотек и больше не трогать его. Ария стояла напротив зеркала в своей комнате, Пыталась понять, хорошо ли она выглядит. Девушка отдала предпочтение темному топу с длинным рукавом, такого же цвета спортивным штанам и объемной джинсовой куртке. «Зачем вообще заморачиваюсь? Я иду на испытания с Араном. Ему-то какое дело до того, как я выгляжу?» Она вздохнула и вдруг услышала крики с первого этажа. Ари поспешила выйти, чтобы разузнать, что происходит. «Ты постоянно это делаешь, Мэри. Я миллион раз просил не трогать мои вещи. Пусть лежат там, где я их оставил. Ты меня скоро с ума сведешь. Я ничего не трогала. Почему, если что-то происходит, то сразу виновата я? В этом доме ты никого не трогаешь, кроме меня. Сколько можно?» Ария спустилась вниз и увидела Тита. Расхаживающего по гостиной В поисках чего-то неизвестного Мэри Белль в это время обувалась Помешанная на уборке здесь только ты И именно ты вечно все перекладываешь Это мать твою мой дом Можешь просто ничего не трогать И спокойно жить здесь Когда я тебя сюда приглашал Уж точно не думал Что ты решишь здесь все перевернуть вверх дном Блондинка резко повернулась и посмотрела на него. «Если ты куда-то положил свои чертовы вещи, это твои проблемы, а не мои. Не надо повышать на меня голос. Мы с Арией пытаемся как-то отплатить тебе, но ты вечно всем недоволен. Если что-то не нравится, я уйду отсюда прямо сейчас и живи сам со своими тараканами. Иди куда хочешь». Парень нервно отбросил подушку в сторону и отправился на второй этаж. Мэри Бэль почувствовала, как горло подкатывает ком, но быстро сглотнула его и посмотрела на недоумевающую арию. Что это было, Мэри? Очередной эмоциональный выбор Стита. Тита. У тебя сейчас испытание? Пойдем, я тебя подвезу. Потом приеду. Соберу вещи и свалю к чертовой матери от этого ненормального. Они сели в машину и пару минут ехали молча под лиричную музыку. Ария знала, что в такой ситуации Мэри Бель нужно сначала успокоиться, поэтому не торопилась начинать разговор. «Скажи, почему мы всегда влюбляемся в людей, для которых ничего не значим?» Наконец произнесла девушка. «Что это за дурацкая привычка такая у людей? Влюбляться в тех, кто этого совершенно не стоит. Влюбляться в тех, кто о нас и не думает». Я просто понять не могу, за что мне это все. Больше всего я хочу избавиться от чувств. Хочу освободиться от них, но не могу. Он так со мной поступает. А я продолжаю любить. Так не должно быть. Люди не должны так страдать. Ария с горестью посмотрела на подругу. И опустила глаза. В этом и суть, мэр. Бесконечно радужная жизнь, наверное казалось бы, слишком пресной. Порой людям нужны эмоциональные всплески, боль, слезы. Без этого было бы не то. Я иногда думаю, что нам дан второй шанс, но на деле мы совершаем кучу ошибок, находясь здесь. Мне не нравится то, как я живу. Парень, которого я люблю, наплевал на меня. С недавно найденным братом вообще бардак. Он с Титом проводит времени больше, чем со мной. Если бы не ты, я была бы одна. Блондинка резко свернула и поддала газу. «Иногда мне хочется, чтобы рядом был кто-то, кто будет поддерживать меня, несмотря ни на что. Слушай, ты самый красивый и добрый человек, которого я успела здесь встретить, Мэри. Тит не для тебя. Не позволит тебе быть несчастной, слышишь? Я искренне верю в то, что ты еще встретишь своего человека». Мэри Белль припарковалась напротив лаборатории и искренне взглянула на Арию. «И как я раньше без тебя жила?» Она мило улыбнулась и крепко обняла девушку. «Встречный вопрос к тебе. Счастлива ли ты?» Ария отстранилась от Мэри Белль и многозначительно посмотрела на опустевшую трассу. «Я совершила ошибку, начав встречаться с Гоя. Он замечательный, но влюблен в кого-то другого». И я каждый раз вижу в его глазах отчаяние от того, что рядом с ним я, а не другой человек. Кажется, нам пора расстаться. Давно пора. Мэри откинулась на сиденье и прикусила нижнюю губу. «Тебе нужен кто-то другой». Ария ухмыльнулась и открыла дверь машины. «Мне никто не нужен, мэр. Проще быть одной. Да и вряд ли я встречу здесь человека», Искренне способного хоть что-то почувствовать. А в неискренние отношения я ввязываться больше не буду. Позади них остановился черный автомобиль, сопровождаемый громкой музыкой. Ария, услышав одну из своих любимых песен, глянула в боковое зеркало и увидела, как из машины вышел аран зажав сигарету в зубах. «Он хорош», — вдохновляюще произнесла Мэри, разглядывая парня, — Ты только глянь на него. Такие обычно достаются стервам, вроде Стеллы, а не нормальным девчонкам. Ария засмеялась. «Хочешь сказать, что стала бы с ним встречаться?» «Какой смысл это обсуждать? Я все равно ему не нравлюсь. Он мне сам говорил». «У меня нет шанса. Ни у кого нет. Эста голову откусит». Ария продолжала внимательно смотреть на парня, докуривающего свою сигарету. «Думаешь, он любит ее?» «Сомневаюсь. Думаю, все из-за секса. Хотя откуда мне знать? Ладно, беги на испытания. Потом расскажешь мне все в подробностях. И удача. Возвращайся с белым узором». Ария поблагодарила подругу, вышла из машины и, несмотря на Аарона, сразу же направилась в лабораторию. Он, наконец, докурил и подошел следом за ней. Зайдя внутрь... Они оба подошли к кабинету. Ария обернулась и посмотрела в золотисто карии глаза парня. Они не успели и слов друг другу сказать, как в дверном проеме оказалась Аманда. «Можете проходить». Молодой человек пропустил Арию вперед и закрыл за собой дверь. «Здравствуйте», — произнесла девушка, подойдя к креслу с проводами. «Добрый вечер», — «Готовы к испытанию?» Оба молча кивнули в знак согласия и вновь переглянулись. «Вы знаете, что чем дальше, тем сложнее. Как бы иногда ни было жестко, но наша цель заключается в том, чтобы увидеть самые потаенные уголки вашей души, даже те, что вы всего умеете скрывать. Как вы знаете, большая часть жителей Орлеана не помнит свою земную жизнь». А сохранившие воспоминания являются для нас настоящими феноменами, и мы всячески пытаемся изучать их. Порой именно земные воспоминания становятся ключами к вашей душе. Из вас двоих таким человеком является Аарон. Брюнет немного напрягся, но продолжал стоять совершенно бесстрастным видом. «Аарон, мы вновь попытаемся пробраться в твои самые болезненные воспоминания и дадим тебе выбор». «Но прежде мне нужно будет задать несколько вопросов о твоей земной жизни для того, чтобы наши работники смогли настроить проекцию и поместить вас в максимально реалистичное место». Парень с таким же спокойным лесом скрипел пальцы, начав ими хрустеть. Он молча смотрел в пол, а потом перевел взгляд на своего куратора. «Мы для вас всего лишь подопытные кролики, верно? Вы говорили, мол, это город старых шансов, и мы не должны вспоминать свое прошлое. Почему тогда вы продолжаете тревожить наши души? Я умер. Какое вам дело до того, что у меня было?» Ария с грустью посмотрела на парня, понимая, что он на сто процентов прав. «Пойми, таковы правила. Да, это жестоко. Но именно подобные моменты определяют то, какой ты человек. Твои воспоминания уникальны. И как бы алчно ни звучало, но мы вынуждены ими воспользоваться». Он сделал пару шагов в сторону женщины. «Хорошо. Какие воспоминания вы хотите достать из моей головы?» «Воспоминания о твоей сестре». Парень недобро улыбнулся и, развернувшись, направился к выходу. «Я в этом не участвую». Аарон. Аманда подошла к черной кнопке и положила на нее ладонь. «Таковы правила!» Если ты сейчас откажешься от прохождения испытания, я буду вынужден отдать тебе черный узор и поверь он будет больше обычного можете сразу отправлять меня на темную сторону мне плевать ария тоже получит черный узор это командная работа, если ты уйдешь, то испытание будет сорвано. сердце девушки бешено забилось аран замер и пару секунд стоял спиной к ним. Затем повернулся. Его губы украсила неприятная улыбка. «Вы правда думаете, что остановите меня этим? Я знаю, какой ты человек. Ты способен думать о других. Не нужно притворяться, будто ты абсолютно ко всему безразличен. Из-за тебя пострадает девушка. У нее уже есть черный узор. Поверь, если я добавлю новый, его будет практически невозможно перекрыть. Он заполонит и ее, и твою руку». Брюнет посмотрел на Арию и о чем-то задумался. «Извините», — наконец произнесла девушка, — «можете дать нам немного времени? Мне нужно кое-что ему сказать». «У вас одна минута», — Аманда приподняла голову и поспешила выйти из кабинета, оставив их наедине.